Глава 11. Уже позже Артем думал, кто же виноват, почему так сложилось. Конечно, хотелось во всем обвинить подлую азиатку, трусливую и циничную дрянь. Но это только в книгах заботливые авторы всегда представят предателя в худшем и дурном свете, чтобы спокойно, без лишних моральных терзаний, ненавидеть его и получить полное удовлетворение, когда доблестный герой лишит того никчемной жизни. Как он узнал потом, женщину звали Ясу. Она сделала единственный ход, который вел к спасению собственной жизни. Стоило ли ее осуждать за это? И да, и нет. В жизни, как всегда, не бывает простых ответов. Артем видел все почти как в замедленной съемке. Азиатка уходит от атаки за спину Баст, морда твари, готовящиеся сделать плевок, следит за ее движением. В этот момент Баст испугалась. Она также поняла, что сейчас произойдет. Это был последний раз, когда он видел ее лицо. Все произошло одновременно. Тварь плюнула, и Баст в попытках отбиться расфокусированным лучом выпустила всю энергию атрибута, что успела накопить. К сожалению, силы луча не хватило, чтобы выжечь яд. А возможно, тот нес в себе концепцию и был защищен. В следующий момент события словно вновь ускорили ход. не Не своим голосом закричал БФГ в полуоборочном состоянии, наблюдая за происходящим. «Ты гнида!» Баст тонким слоем покрыла едкая дырянь. С диким воплем она упала на каменный пол, корчась в чудовищной агонии. Азиатку тоже чуть задела каплями кислоты. Шипя от боли, она кувырком отпрыгнула назад. Расфокусированный луч Баст прошелся по передней части тела монстра, обжигая морду и глаза. Уязвленная тварь замотала головой. И тут на нее налетел Артём. В руке уже был заготовленный новый пси -удар. Этот навык наносит глубокие и проникающие раны. Самое то для ситуации, когда требуется как можно быстрее закончить битву. Больше бы продолжать было нельзя. Удар пришёлся точно в обожжённый бок существа, поражая внутренние органы. Вслед за ним последовал еще один. Парень уже достаточно изучил строение босса изнутри, и вторая атака пробила аналог сердца. Монстр всхлипнул, делая последним в своей жизни вздох. Его тело рванулось то ли в попытке оттолкнуть Артёма, то ли в мышечной конвульсии. Парня откинуло назад. Отлетая, он успел ударить рассечением по крупной артерии. Концентрируясь на последней атаке, игрок не успел сгруппироваться и упал, больно приложившись затылком о пол. В глазах заплясали фиолетовые круги. На зал, послуживший ристалищем, снова опустилась тишина. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Ругаться за недостаточную, на его взгляд, награду не было ни сил, ни времени. Парень сделал попытку подняться. Голова закружилась еще сильнее, но следовало торопиться. «Арт!» — снова послышался вопль Бевга. «Эта сука хочет свалить! Дай мне затупок ты! Да останови же ее! Крик заставил Артема собраться на пределе сил. Переведя взгляд, он увидел, что азиатка вернулась к боссу и уже тянет руку к воплотившейся над тушей добычи. «Не смей!» — крикнул парень, подрываясь к подиуму, где должен был появиться портал. Ладонь азиатки схватила разноцветные сферы, тем самым открывая выход из осколка, ставшего смертельной ловушкой для многих людей. На Артема все еще действовало явление, увеличивающее скорость передвижения, но позиции узкоглазой дряни было намного ближе. Подхватив добычу и нащупав глазами вожделенный портал, она рванула к нему. Да и побежал навстречу, готовя удары своим парализующим электрическим атрибутом. Но он слишком медлил. То ли до сих пор был настолько шокирован происходящим, то ли не желал преодолевать моральный барьер, атаковать другого человека. В руках хозяйки молниеносно вспыхнуло явление. Атрибут ловкости изрядно добавлял ей прыти. Парня слепил огненной вспышкой. вскрикнув, тот закрыл лицо руками. Артём был уже близко, но уже понимал, что не успевает. Из последних сил он сделал рывок, чтобы выйти на минимальное расстояние использования своего дистанционного навыка. Время снова растянулось от чрезмерного напряжения атрибуты мысли Даи. С плоскостью не было времени мудрить, да и больно ловка была эта девка. Рассечение не наносит физического удара по цели и не содержит останавливающего эффекта. Парим понимал, что даже если его атака будет смертельной, женщина просто по инерции завалится в портал, а потому он нанес удары совсем другое место. Кисть руки, сжатая в кулак, прикрывала кислотный ожог на боку, а потому была неподвижной. Рассечение! Скрик! Навык срезал часть тела, попутанно нанеся и глубокое ранение по корпусу беглянки. По-прежнему наполненные ужасом глаза следят за утраченной конечностью. Мгновение азиатка скрывается в жерли портала. «Арт!» — снова кричит БФГ. «Сзади!» Артем, услышавший явную тревогу, оборачивается. «Игроки!» У входа в зал стояли игроки. Разум затопила бессильная ярость. «Какого хрена им всем надо?» Бой шел всего пару минут, но уже привлёк к себе внимание. В двух мужчинах парень узнал боевиков капитана, имеющего конфликт с Салли. Те, похоже, случайно обнаружили происходящее и еще сами не знали, как реагировать. «Даймы, тащи БФГ к порталу!» — прокричал парень. Пока еще было время, он подбежал и, не глядя, убрал срезанную кисть в пространственный карман, после чего снова обернулся к игрокам. Те как раз увидели, что Даймы подащил БФГ к вожделенному выходу из аномалий. Выражение глаз удивленного перешло в осмысленное. Боевики поняли, сейчас перед ними потрёпаны и не готовы к сопротивлению квад. А вместе с ним добыча с босса и халявный выход, все что хотели на одном блюдечке. Повинуясь первую перешедшую в голову мысли, оба машинально вскинули оружие, целясь в добычу, что грозит уйти. Артем тут же ощутил угрозу. Эти стесняться не будут. За его спиной Даймы практически дотащил БФГ до портала. Парень понял, что если он использует пространственный щит, то тот может отвести от него пули, но направить их в напарников. Коснулся к груди сигня Звуки стрельбы разорвали тишину зала. Перед Артемом вспыхнули бирюзовые разводы щита, принявшего на себя весь урон. Парень занял позицию, чтобы закрывать с собой раненых напарников. Осознав, что их оружие бесполезно, игроки прекратили огонь. Один вскинул руку, в которую начала наливаться желто-зеленая капли. Его напарник рванул вперед, обходя чуть справа, чтобы не попасть под дружественный огонь. «Опять чёртова кислота!» — подумал Артем. «Сколько ее можно?» Вместе они схватили БФГ и бросили в портал. Исколеченный мужчина от грубого рывка вскрикнул и потерял сознание. С него непонятно когда сорвали маску, обнажив лицо, которое приобрело землистый оттенок от переживаемых мучений. Но сейчас не было времени для деликатного обращения. Справившись с задачей, парень буквально швырнул в переход даймы и запрыгнул сам. Некоторое понимание атрибута уже позволяло ощущать процесс переноса. Поэтому, когда они вышли, он не потерялся, а быстро отпрыгнул от портала и занял позицию, позволявшую разглядеть внешнюю обстановку, изготовившись атаковать, возможного преследователя или врага. Но этого не понадобилось. Их забросило в тот самый подпол старого дома. Именно отсюда, казалось уже в прошлой жизни, отправлялись пять уверенных в себе игроков. Переход слопнулся почти сразу после переноса. Слабо горевшей лампочки хватило, чтобы Артем оценил. БФГ плох. Парень повернулся к Дайме. «Ты давал ему антидоты исцеления?» Сразу спросила о самом важном. «Да», — ответил парень. Кожа на его лице спухла пузырями от примененного азиатской явления. Но тот навык больше нес дезориентирующую функцию. Рана была несерьезной. Вы зеле исцеления. Тебя тоже задело». В этот момент их разговор наконец услышали. Сверху раздался скрип открываемой дверцы. Оттуда выглянуло лицо, явно чего-то опасавшееся. Парень узнал члена гильдии, выполнявшего функции дежурного на аномальной точке. Их не ждали? Артем вдруг понял, что он сейчас оказался измученным, уставшим в руках почти незнакомых людей. Более того, двое их товарищей, с которыми он отправился в сквозной осколок, не вернулись, а остальные покалечены. Недовольство вполне может вылиться в негатив по отношению к нему, при этом абсолютно неважно, насколько он замешан. Человек так устроен, искать виновных в гибели, с которыми можно поквитаться, чем и облегчить своё страдание. Не то чтобы к этому были предпосылки, но поберечь стоило. Пока дежурный помогал доставать БФГ, Артем выпил зелье восстановления ментальных сил. Вряд ли оно понадобится, но лучше быть готовым к любой ситуации, да и в переговорах поможет, а то мозги от истощения совсем не соображали. За такую нагрузку на организм и химии потом придется рассчитываться, но это его беспокоило в последнюю очередь. Вместе они занесли БФГ в оборудованный под временный ночлег контейнер. Оставшийся неизвестным гильдеец принялся лихорадочно названивать, вызывая по своим каналам помощь. У парня возникло искушение уйти, но он его поборол. Убегать в данной ситуации равно признанию своей вины в том или ином проступке. Вместо этого он сорвал уже надоевшую маску серого игрока, вышел на улицу и вздохнул родным воздухом. Тот был не особо-то и вкусным, и даже не так насыщен нейтральной энергией, как в «Покинутом осколке». Но Артем все равно почувствовал удовлетворение. Он, наконец, вырвался из этого кошмара. Более того, буквально вытащил живыми двух людей, хотя изначально и не нёс за них ответственности. Баст было жалко больше всего. Несмотря на грубую внешность, Артем не помнил более миролюбивого человека. К сожалению, критерии отбора системы оказались непосильными для этой светлой личности. Женщина так и осталась в зале. В последний раз, когда проверил ее ощущением пространства, она уже не дышала. Энергеник тоже был неплохим мужиком, но подвалом пережитых приключений его лицо уже не вызывало особенных эмоций. Мысли перешли к азиатке. Несомненно, если представится возможность, он рассчитается с ней сполна. Не потому что ненавидит, сам Артем уже не особенно излился на эту дуру. В конце концов, за преступление перед собой он ее уже покарал. Он слышал, что именно так наказывали воров в более жестокие времена, отрубали руку. Её конечность сейчас и находилась в пространственном кармане вместе с добычей. Почему-то ему казалось, что женщина решилась на воростоне от желания забрать ценности. Вспоминая ее напуганное лицо, Артём приходил к выводу, что та банально боялась вместе команды за баст, Вполне заслуженно, надо сказать, от того так и поступило. прерывая размышление парня, из бытовки вышел даймы. Посмотрев на растерянное лицо человека, утратившего присутствие духа, Артем осознал, что этим людям, проходу сквозную аномалию, изначально не сулил ничего хорошего. Сам он не обратил на это внимания, слюпленный вполне оправданной уверенностью в себе и жаждой наживы. Но эти люди. Эх, чем думал энергеник? Смертвеца, а теперь не спросишь. Примерно через полчаса, за которые Артём успел умыться, чуть привести себя в порядок и утолить первый голод, послышался шум подъезжающих автомобилей. Артём напрягся, хотя внешне оставался расслабленным. Сейчас больше всего хотелось домой. нажраться и заснуть на трое суток. Вместо этого же предстоит разбирательство произошедшем. Во двор зашли пять человек. Трое сразу рванули в бытовку. Их явно взяли для экстренной помощи БФГ. Вопреки принятым зельям, состояние последнего не облегчалось. Артем явно недооценил яд босса. А выживет ли вообще азиатка? Он помнил, что тут тоже заделает и дрянью. Пока размышлял, к нему подошли две более примечательные личности. Первым был чернокожий мужчина, довольно представительного вида. Несмотря на прогрессивную глобализацию, его все равно непривычно было видеть в подмосковном городке. Справа чуть сзади держался крупный мужчина шкафообразного вида. Бодингард, само просилась на язык. «Ты Арт?» Полутвердительно спросил негр, протянув руку для пожатия. Я, Линга, будем знакомы. Вот почему так и назвали Гендию. Подумал Артём, отвечая на рукопожатие. Забавный момент, но ситуация не располагала к юмору. Не зачти за грубость, Арт, вернее, Артема. Линга вытянул ладонь вперед, демонстрируя жесть миролюбия. Не будем играть в детские игры. Конечно, мы уже выяснили твою личность. Я и Михаил, кстати, не удивляйся. Это мое настоящее имя, коренной русский. И не беспокойся, я не разбрасываюсь личной информацией членов организации. Иначе меня давно бы уже прикопали. Понимаю, что ты устал, но пойми меня. В текущей ситуации необходимо выяснить все детали произошедшего. Портал, кстати, был закрыт с вечера последнего дня, как вы ушли. Мы не знали, что думать. Лишь твой ник, как живого игрока в ладере, вселил надежду. Артём не стал чиниться и обстоятельно рассказал все, конечно, умолчав моменты, касающиеся своей экипировки, навыков и атрибутов. Линга внимательно слушал, изредка задавая наводящие вопросы, но не пытаясь поймать на противоречиях. «Отлично, я все запомнил. Спасибо за добрые отношения, Артем, несмотря на ситуацию». Как заправский дипломат, читая состояние собеседника, тот говорил, используя максимально миролюбивые слова и тон: «Если хочешь, тебя отвезут домой» а если хватает сил, поезжай на своем уазике. По поводу остального не беспокойся, я напишу через систему позже». Пожалуй, это все, что хотел услышать парень. Не теряя ни грана времени, он переоделся в гражданское и рванул домой. Лиго производил двоякое впечатление человека, желающего со всеми дружить, а от того не имеющего собственного выраженного мнения. Вместе с тем явно был не дураком, но ощущалась некоторая нерешительность и мягкость. Вполне возможно, что первое впечатление ошибочное но для лидера игроков, идущих путем силы, качество спорное. Уже на пути в поселок он вспомнил, что в разговоре так и не встал вопрос о деле же добычи. Артём даже не стал упоминать, что забрал её в азиатке, а афроамериканец не поинтересовался этим моментом. Помимо этого был еще Луц убитого динозавра. Его нес БФГ как саморачительный из команды. Со всеми хлопотами парень даже забыл проверить, сохранился ли он во время битвы с боссом. Доехал до дома уже на голой силе воли. Усталость, постоянное физическое, моральное и ментальное напряжение последних суток навалились одновременно. Сверху бабочкой, ломающей спину верблюду, ленгло похмель от передозировки зельями восстановления ментальной энергии. Пару раз, чуть не уснув за рулем, он, наконец, добрался. Еле припарковавшегося парня хватило лишь на то, чтобы закрыться, сорвать одежду и, кое-как перекусив, лечь спать. Из сладкой глубины сонного забытия что-то настойчиво тянуло его к свету пробуждения. Мозг не чувствовал угрозы, а потому запускался с большим нежеланием. Линго. Арт, ответь. Арт. Я здесь. Что ты хотел? Привет, Арт. Ты долго не отвечал. Извини, если отвлек. Я хотел сообщить, что БФГ пришел в норму, и его жизни ничего не угрожает. Отлично. еще что-то? Да, я опросил Дайма и его рассказ полностью соответствует твоему. Прости за некоторые недоверие, но в свете гибели моих людей надеюсь, ты не в обиде за подобные отношения». «Я понял. Еще что-то?» «Эм, ладно. Вижу, что ты все таки занят. Я лишь хотел еще задать вопрос. Ты ведь забрал добычу той воровки?» Парень даже не стал пытаться лгать. Он уже не тот былой Артем, за отсутствием силы, попытавшийся бы обманным путем присвоить лут себе. Сейчас ему было просто наплевать на чужое мнение, если кто-то попытается забрать то, что он считает своим. «Да, я не смог убить ее, но лут выбил». «Отлично. Я предлагаю всем остаться при своем. Добыча из динозавров у нас, стоит варя у тебя». линга неплохой дипломат. Уже чутьём осознал, что парень не собирается делиться с кем-то, и предложил, в общем-то, неплохой вариант для обеих сторон. В конце концов, умный командир никогда не отдаст приказ, который не выполнит, а сам он потеряет авторитет. «Я считаю это приемлемым. Вот и хорошо. За гильдейских не беспокойся. Никто не считает тебя виноватым. Я рад. Да, еще кое-что. Тот сквозной портал больше не открывался? Нет, насколько я знаю, он закрылся сразу с вашим приходом. Мы еще заедем пару раз проверить. Но сейчас он точно закрыт. Что-то беспокоит? Не стоит волноваться. Просто вьетнамские флешбеки. Ладно, если у тебя все, пока. Всего доброго. Закончив разговор, Артем снова откинулся на кровать. Он точно помнил, что переход оставил после себя след, по которому он может попытаться заново открыть вход в подземелье. То подземелье, где все еще ждут тяжелейшие испытания, и кто-то таящийся за ними. От одного воспоминания парня передёрнуло. Нет, если он и вернется туда, то уж точно не в ближайшее время. Размышляя об этом, он снова уснул.